«Подтверждаю с первого по седьмой», — ответил безличный голос судейского катера. До старта одна минута. Мертон слушал в полухо Он в последний раз проверял натяжение фолов. Стрелки всех динамометров замерли неподвижно. Зеркальная гладь из полинского паруса блестела и искрилась на солнце. Невесомо парящему перископу Мертону казалось, что парус заслонил все небо. Ничего удивительного.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 и разовьем скорость более мили в час. Неплохо для аппарата, который приводится в движение солнечным светом. За час мы удалимся от исходной точки на 40 миль. Скорость достигнет 80 миль в час. Не забывайте, что в космосе нет трения. Стоит что-нибудь струнуть с места, потом так и будет лететь. Вы удивитесь, когда я вам скажу, что такое 1000 G. За сутки парусник разовьет скорость 2000 миль в час.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 будто невиданные серебристые цветки среди черных полей космоса. Ближе всех каких-нибудь 50 миль южноамериканская Санта-Мария, очень похожая на воздушного змея, только размеры не те. Длина стороны мили с лишним. Несколько дальше лебедев, сконструированный Остроградским университетом и напоминающий Мальтийский крест. Четыре крыла по его краям, очевидно, можно поворачивать для перемены курса.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 Присланный марсианской республикой солнечный луч представлял собой плоское кольцо с полумильным отверстием. Кольцо медленно вращается, и центробежная сила придает ему устойчивость. Идея старая, но никому еще не удавалось ее успешно осуществить. Мертон мог бы поклясться, что экипаж помучится с парусом, когда надо будет поворачивать.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 каждая пленка управлялась своим электрическим брашпелем чуть больше катушки спиннинга эти крохотные брашпели непрерывно вращались то выдавая то выбирая фалы по команде автопилота который держал парус с под нужным углом к солнцу нельзя не залюбоваться переливами солнечных лучей на этом исполинском гибком зеркале оно медленно колыхалась, вибрировало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 Менее совершенные яхты отстают, но настоящая проверка их качеств начнется, когда они войдут в тень земли, и маневренность будет играть такую же роль, как и скорость. Казалось бы, не самое сейчас подходящее время, гонки ведь только что начались, но не худо было бы вздремнуть. На других яхтах по два человека, они могут чередоваться, а Мертона некому подменить. Он может положиться лишь на свои собственные силы, как Джошуа с Локом, который в одиночку провел вокруг света свою крохотную спрей. Мартон пристегнул к креслу ноги и пояс эластичными ремнями, потом надел на лоб электроды усыпляющего устройства, включил реле времени на три часа и закрыл глаза. Электрические импульсы нежно гладили лобные доли мозга. Перед глазами, навиваясь сон, поплыли цветные спирали.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 Странно. Один край паруса в полном порядке, зато вдоль другого края приборы показывают ослабление тяги. Вдруг Мертона осенила, и он прильнул к перископу. Ну, конечно, в этом все заковыка. Огромная резко очерченная тень наползла на отливающий серебром парус. Мрак грозил окутать Диану, словно между ней с солнцем появилась туча. А в темноте, без солнечных лучей...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 Настал миг для контрдействий. Маленькая счетная машина Дианы всего со спичечную коробку, но заменяет тысячу вычислителей, подумала ровно секунду, после чего выдала ответ. «Придется с помощью панели управления 3 и 4 развернуть парус под углом 20 градусов. Тогда световое давление вынесет его из опасной тени паутины и откроет все солнце».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 а за ней шоколад и ананасное пюре. Пластиковый кофейник уже согрелся на электроплитке, когда уединение Мертона было нарушено голосом радиста с катера. «Доктор Мертон, если вы не заняты, с вами хотел бы поговорить с Джереми Блэр». Блэр стал одним из самых умных комментаторов. Мертон не раз выступал в его программах. «Согласен», — ответил он. «Здравствуйте, доктор Мертон».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 «Но ведь какой парус! Две квадратные мили! Просто не верится, чтобы один человек мог управляться с такой махиной!» Мертон рассмеялся. «Почему? Эти две квадратные мили дают максимальную тягу десять фунтов. Ее можно отдалить одним мизинцем». «Ну ладно, доктор, спасибо. Желаю успеха. Я еще свяжусь с вами». Комментатор выключился, а Мертон ощутил запоздалую неловкость. Ведь он сказал не всю правду, а Блэр достаточно проницательный, чтобы это понять. Есть еще одна причина, почему он сейчас один здесь, в космосе. Почти 40 лет он работал с бригадами по 100, даже по 1000 человек, создавая самые сложные двигательные аппараты, какие когда-либо видел свет. Последние 20 лет он руководил конструкторским бюро и видел, как его творения взмывают к звездам.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 Рахна ответила первый, и ответ был именно такой, какого ожидал Мертон. «Контроль, здесь номер шесть. Спасибо, нам не нужна помощь, сами справимся». «Любопытно будет посмотреть», — подумал Мертон. «Надвигается первый драматический эпизод гонки, и произойдет он как раз на линией полуночи на спящей земле». Весь следующий час Мертон был слишком занят своим собственным парусом, чтобы волноваться из-за арахной Санта-Марии. Не так-то просто уследить за 50 миллионами квадратных футов теряющегося восьми пластика, освещенного лишь узким лучом прожектора до сиянием далекой Луны. Отныне на протяжении почти половины околоземной орбиты надо держать всю эту огромную плоскость ребром к Солнцу.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 Лучи ударит в паруса, и плывущие по инерции яхты опять оживут. Это будет критическая минута для Арахна и Санта-Марии и для всех участников. Мертон повернул перископ и поймал два силуэта, парящих среди звезд. Совсем близко друг от друга. От силы их разделяют мили три. А что? Может быть, и впрямь справятся? Словно взрыв вспыхнула зря. это солнце вынырнуло из Тихого океана. На миг парусы фалы стали алыми, потом золотыми, потом ослепительно белыми. Наступил день. Стрелки динамометров в самом малости оторвались от нуля. Диана по-прежнему была почти совсем невесомой. Солнечный ветер дул в лоб, на ускорение упало до миллионных долей джи. Но арахные и Санта-Мария сились разойтись, не хотели убирать паруса, которые мучительно медленно расправлялись, ощутив первое легкое дуновение солнечного ветра. Меньше двух миль теперь разделяло эти яхты. Наверное, все телевизионные экраны на Земле сейчас показывают эту затянувшуюся драму. Капитаны обеих яхт были люди упрямые. Каждый из них мог обрубить фалы и сойти, уступив другому путь, но они не пошли на это.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 Даже хуже, чем столкновение, потому что винить надо только себя. Впрочем, вряд ли кто-нибудь сочувствует сейчас безнадежно отставшим от строя поселенцам. Уж больно они зазнаются там, на Марсе, и по делом им. Из-за счетов сбрасывать солнечный луч рано. Впереди еще полмиллиона миль может и догнать. В следующие 12 часов, пока Земля переходила из одной фазы в другую, прошли без приключений.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 Положение изменилось уже, когда они завершили первый виток по околоземной орбите и проходили линию старта. Правда, на тысячи миль выше, благодаря дополнительной энергии, которую ему отдали лучи Солнца. Мертон тщательно замерил координаты остальных яхт и сообщил данные в вычислительной машине. Итог, полученный для Вумера, показался ему таким неправдоподобным, что он точно все перепроверил снова. Никакого сомнения.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 Марков поднес ему сюрприз. «Алло, Джон!» — небрежно сказал он, включившись в межъяхтенную сеть. «Посмотри-ка, тебе, наверное, будет интересно!» Мертон подвинулся к перископу и включил предельное увеличение. Поле зрения, такой неправдоподобный, среди звезд, очень маленький, но очень чёткий, мальтийским крестом засверкал Лебедев. Вдруг на глазах у него все четыре крыла отделились от квадрата в середине.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 В пятидесяти милях за катер комодор уже подошел к Лебедеву, чтобы снять капитана. Унесся вдаль серебристый парус. Дмитрий обрубил с снасти, и Мертон вполне понимал его чувства. Маленькая капсула будет доставлена обратно на Землю. Может быть, даже еще раз пойдет в дело. Но паруса делались только на один рейс. Можно нажать кнопку катапультирующего устройства и сберечь спасателем несколько минут.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 Но его суденышка первым вышла в долгое плавание к звездам.